247. Июль 22. верхомным фактором бытия является мысль. Она же определяет и место развоплощенного духа в надземном. Как бы ни вибрировал астрал, затрагивающий его токи, санкции на ответную реакцию накладывается мыслью и волей. И если последнее решение перед отрывом от земли кверху принимается твердо и бесповоротно, Низшие слои не затронут Вот почему было обещано разбойнику, что будет со мною в раю Высшие законы духа главенствуют над оболочками И тем, что в них происходит Решает в себе судья Также и здесь, на земле Степень воздействия внешних условий на сознание определяется мыслью С позволением мысли вибрирует астральное тело Мысль решает хорошо то или иное явление или плохо, а астрал уже реагирует в соответствии с ним. Мгновенной может быть мысль, и для санкции мысли времени не требуется. Санкционировать может и старая мысль, продуманная и принявшая решение раньше при аналогичных обстоятельствах. Эти реакции можно определить заранее, регулировать их и подчинять воле. Чем больше усилий делается в этом направлении, тем легче достигнуть желанных результатов. Как артист на сцене репетирует свою роль, можно мысленно вызывать в себе определенные реакции в своем воображении и мысленно успешно преодолевать привычные нежелательные рефлексы астрала. Воображении непреодолимого ничего нет. Упорно прорепетированное воображение и реакция повторится уже и в обычных плотных условиях, без особого усилия, и нечто нежелательное будет таким образом преодолено. Но астрал в своих привычках и рефлексах очень упорен, и подчинить его можно лишь упорством и повторностью усилий. Хорошо, если выработана способность принимать ярые, огненные, бесповоротные решения — чего-то не допускать или что-то утверждать. Силой таких отдельных мощных решений можно много достичь, а мощи бесповоротного решения можно подумать.